Мать Сумере умерла ещё молодой, в 31 год. У неё был врождённый порок сердца. Сумере тогда не исполнилось и 3 лет, а матери она помнила одно слабый запах её кожи. Фотографий мамы почти не осталось, всего 2-3, официальная со свадьбы и несколько моментальных снимков Сумере сразу после родов. Сумера вытаскивала старые альбомы и часто их рассматривала. Если говорить только о внешности, мать Сумиры, выражаясь самым деликатным образом, не производила особого впечатления. Маленького роста, причёска никакая, при взгляде на одежду хотелось задать вопрос, что это было. На лице неприятная усмешка. Казалось, сделай она шаг назад и сольётся со стеной. Сумире изо всех сил старалась впечатать в память черты материнского лица. Тогда, наверное, они смогли бы встретиться во сне, взялись бы за руки и стали говорить друг с другом, говорить и говорить. Но ничего не получалось. Как только Сумере начинала казаться, всё запомнила, это лицо тут же уплывало из памяти. Куда там во сне? Если бы они столкнулись на дороге средь бела дня, Сумере скорее всего прошла бы мимо, так маму и не узнав. После маминой смерти отец почти никогда вслух не вспоминал о ней. Он вообще был не слишком разговорчив и кроме того стремился избегать любых проявлений чувств, словно эмоции сродни инфекционным заболеваниям полости рта. Сама Сумира не помнила, чтобы когда-нибудь расспрашивала отца о маме. Пожалуй, лишь раз, ещё совсем маленькой, она почему-то спросила: "А какой вообще была моя мама?" Тот разговор с отцом отпечатался в её памяти очень чётко. Отец отвёл взгляд и ненадолго задумался, затем произнёс: "У неё была очень хорошая память и красивый почерк". Но не странное ли описание человека? Я-то считаю, он должен был сказать своей маленькой дочке такое, что отложилось бы глубоко в её сердце. какие-то слова, которые смогли бы дальше согревать и питать её душу. Ведь в жизни здесь, на третьей планете солнечной системы, дочери надеяться особенно не на что. И слова эти как раз могли бы стать для неё стержнем и опорой, когда всё идёт в кривь и в кось. Сумиреж дала затаяв дыхание. Открыта первая белоснежная страница блокнота. Ноуви И её красавец отец не сумел сказать этих слов, хоть и должен был суметь. Такой вот человек. Когда Сумира исполнилось 6 лет, отец снова женился, и через 2 года на свет появился её младший брат. Красотой новая мама Сумиры тоже не отличалась. Ещё у неё не было никакой выдающейся памяти, да и почерк совсем неважный. Однако она была человеком добрым и справедливым. Маленькой Сумерей, автоматически ставшей её приёмной дочерью, можно сказать, просто повезло. Нет, всё-таки повезло не то слово, ведь как ни крути, выбор сделал отец. Насколько хорошим отцом он был, это ещё вопрос, но вот в выборе спутницы жизни неизменно сохранял ум и реалистичный взгляд на вещи. За всё отрочество, которое у Сумере тянулось довольно долго, любовь Матчихи к ней ни разу не пошатнулась. Даже когда Сумере заявила, что собирается бросить институт и заняться сочинением романов, Матихова вообще говоря с уважением отнеслась к такому устремлению, хотя у неё самой, конечно, имелось на этот счёт своё мнение. Она радовалась, что Сумере с раннего детства за поем читала книги и всегда это поощряла. Некоторое время Матихова всячески уговаривала отца, и в результате они договорились так: пока Сумере не исполнится 28, отец поддерживает её деньгами. Но если за это время ничего путного из дочери не выйдет, дальше она заботится о себе сама. Если бы не мачеха, Сумире без гроша в кармане, толком не зная правил игры и не умея держать равновесие, наверняка выбросила бы посреди того, что называют реальностью, то есть в дикую пустыню, которой не очень свойственно чувство юмора. Конечно, земля не вращается вокруг солнца только для того, чтобы разбиться в лепёшку, но обрадовать человека и сделать его счастливым. И это ещё не самое худшее, что могло случиться с Сумерой.